Магистрат Беляра, контролировавшийся противниками Ильяса и Алтынбека, закономерно решил пригласить на трон Газибараджа, и на Русь спешно отбыло посольство. Юрий Всеволодович, естественно, об этом знал, даже более того, готовился, так что заминки не возникло, и почетный пленник без всяких проволочек отправился в Болгарию, где его признали ханом. Вторая битва между Алтынбеком и Ильясом также не выявила победителей. Но тут они узнали о короновании Газибараджа и, заключив перемирие, оборванули в Булгарию. В итоге Булгария разделилась на три части. В западной части с центром Вашели сел Гази Барадж, в восточной части с центром в Джукитау сел Ильяс, в южной части с центром в Сувари сел Алтынбек. Началась гражданская война. «Ну, наконец-то!» – удовлетворенно хмыкнул царь Юрий, когда начала поступать первая информация о столкновениях между тремя претендентами на трон. По всем прикидкам, эта бодяга должна была продлиться весьма долго, и если, конечно, не вмешается сторонняя сила – либо Русь, либо монголы. Но Юрий вмешиваться в гражданскую войну, по крайней мере, явно не собирался. Что касается монголов, то они пока далеко, и им не до Булгарии. Почему ожидался долгий срок выяснения отношений? Тут все просто. Все самые боеспособные воины сейчас находились в Европе, в Булгарии остались лишь либо совсем юнцы, либо старики, либо раненые. Возвращение из Европы булгарских воинов, большей частью раненых, но с богатыми трофеями и караванами рабов, что делало их весьма состоятельными людьми. Особенно на фоне учиненного разграбления государства несколько лет назад русами, от которого до сих пор до конца не отправились, и завидными женихами, даже если они уже были женаты, но благо религия позволяет иметь несколько жен, всколыхнула Булгарию. Особенно возбудили всех рассказы, вернувшихся о том, что потери вообще-то крайне незначительны. Стоит ли говорить, что все страстно вас желали прибарахлиться и обзавестись собственными рабами? а особенно рабынями. И если раньше необходимость послать войско под руку монголов воспринималась как тяжкая обязанность, особенно огорчили огромные потери от русов, то сейчас от желающих уйти в поход на запад не было отбоя. Все, кто имел коня и копье, сбивались в отряды и шли на закат. К ним по пути присоединялись прочие охочие до трофеев. Половцы, мордва, буртасы, башкиры. А где-то на полпути... Русы снабжали всех нуждающихся странными деревянными, но очень крепкими доспехами. Так что армия монголов, после всех сражений с рыцарями и штурмов городов, что бывали очень кровавыми, именно из-за условий уличных сражений, где степняки откровенно не блистали, не только не сокращалась, но и увеличивалась в размерах. Правда, основной ударный кулак держался в районе 80 тысяч человек, Больше было просто трудно контролировать и прокормить, да и не требовалось больше. Остальные отряды, не вошедшие в основную Орду, контролировали и зачищали ранее захваченные территории, ту же вдоль и поперек пройденную Венгрию, что первой попало под удар и от которой уже мало что осталось. Ведь все новые отряды проходили через нее. И как постоянный поток вымывает из почвы минералы, так и отряды степников вымывали все хоть сколько-нибудь ценное, что еще оставалось. Также продолжали зачищаться от ценностей людей Чехия, Австрия, Хорватия, Албания, Босния и Греция, то есть Эпирский деспотат и Латинская империя. Собственно, от Латинской империи остался лишь жалкий огрызок, что прилегал к Константинополю, да и то ненадолго. Убедившись, что папе Римскому в связи с нашествием кочевников стало резко не до Латинской империи, на ее остатки обрушилась армия Никейской империи. И без особых проблем захватила город. Папистов изгнали и провозгласили восстановление Византийской империи. «Ты действительно думаешь, что у него получится стать булгарским ханом?» – спросила как-то Агафья. «Нет, это очень сомнительно». честно ответил жене Юрий. «Хотя чем черт не шутит, пока Бог спит?» Агафья, перекрестившись, укоризной взглянула на мужа. «Зачем тогда тратить на него деньги?» «С помощью этих денег я руками Гази Газибараджа сжигаю в этой гражданской войне последних противников слияния с Русью из числа Мордвы и Черемисов. Гази Газибарадж ведь не просто нанимает этих оппозиционеров». Он также обещает им в случае своей победы поддержку в захвате власти в своих племенах, ну и, естественно, заставит их отрабатывать в первых рядах с закономерным результатом. Думаешь, газибарат не понимает этого? Он показался мне весьма умным человеком. Жажда власти затмевает любые проблески разума даже у самых достойных людей, а Гази очень хочет стать ханом. Об этом грезил его отец и дед, что стало их семейной идеей фикс. И тут такая возможность. Гражданская война в Булгарии разгоралась, и к причинам политическим добавились религиозные, а также этнические. Все племена, на земле, которых пришли булгары и установили свою власть, зажимая аборигенов непомерными налогами и прочими обязанностями, вспоминали свои обиды или им напоминали. Не зря же агенты ЦРУ дотошно уникали в историю взаимоотношений, а то и вовсе что-то выдумывая, и видели в этой войне отличную возможность поквитаться и восстановить историческую справедливость, ну и прибарахлиться под шумок. Куда ж без этого?